которая нутрово у русского водочного пятака. Публика в закусочное обыкновенное. Местные мужики завсегдатые. Острый язык забавник карлик, возле него шишкастая голова фитиля. Митька Рассохина и Гришка Сых, то ли крова и юрк нос. Старик Ильянович, полковника, нет. Лучше б был. В случае чего, пресек бы, подумала Серафима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 Серафима, выходит, напрасно срухнула, увидав нежданную гостю. — Нет уж, Сима! — шептал ей в рыжей кудре, прикрывавшие ухо тетка Зина. — Кто из баб водочку -то полюбил, того мужицкая любовь не проймет. Она поставила на поднос тарелки с нехитрой закуской и стеклянной непрозрачной графинчик с водкой, приготовленной Серафимой, и понесла Маргарите. Мужики потянули носы в сторону дефицитного графинчика, но дружно помалкивали. — даже остряк карлик не дал комментарий случай исключительный замеряют две бабы одного мужика маргарита выпила пару стопок почти сразу одну за одной потом скинула с плеч пальто а на спинку стула огляделась. Прочитала на стене табличку нас не курит но мужики посетители домилены прополою она тоже достала пачка сбег закурила расслабленно облокотилась на стол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 И весь свет, эта снежная дорога, эти улыбчивый желтые флори В том месте, где улицу Мопро пересекала враг, и два склона соединял мост, имелось препятствие вечное, выбоина перед мостом. Уклон, который дети накатывали до блескучей ледяной лысины. Почти всякий человек, чтобы взойти на мост и уцепиться за перила, слегка корячился и берегся, чтобы не упасть, не разбить колени, или голову или не свалиться во враг. Рассеянная и счастливая Маргарита даже не поняла, что стряслось. герой белых мух, и фонари, и зажженные окна улицы разом взорвались, полетели вверх, а потом искры из глаз, неуклюжие падения и глухая безмолвная темнота.